важные мелочи. Обилие следов применения весьма нетривиальных инструментов и очень высокоразвитых технологий на каменных блоках древних памятников практически не оставляют никаких сомнений в том, что их появление связано с реальной, но отрицаемой историками цивилизации, которая по своему уровню развития не только была сопоставима с нашей, но и даже превосходило современное человечество. Той цивилизацией, представителей которой наши предки называли богами и вполне могли считать таковыми из-за колоссальной разницы возможностей людей и богов. Однако любая цивилизация оставляет после себя не только большие, но и маленькие следы. И если цивилизация богов действительно обитала на земле в некие давние времена, Помимо свидетельств высоких технологий на каменных блоках, должны быть другие следы ее пребывания. Оказывается, что таких маленьких следов имеется очень много. Например, к ним явно можно отнести коллекцию каменных сосудов, найденных в комплексе ступенчатой пирамиды в Саккаре в Египте. Хотя маленькое ее назвать сложно, численность коллекции составляет согласно некоторым источникам, Порядка трех десятков тысяч экземпляров. Сакарская коллекция датируется египтологами периодом не позднее первой-второй династии фараонов, хотя некоторые предметы из нее относят к третьей династии. Ныне она разбрелась по всему миру. Часть находится в Каирском музее. Есть чаши во французском лувре, есть в британском музее. Небольшая часть коллекции есть в музее Петри. который первый подметил факт наличия на этих сосудах явных следов не ручной, а машинной обработки. Впрочем, и этот его вывод египтологи игнорируют. Один из сосудов, который исследовал Петри, вряд ли покажется замечательным неопытному глазу. Это простая каменная чаша. Тем не менее, исследуя ее, Петри обнаружил, что сферически вогнутый радиус, формирующий чашу, необычен на ощупь. Более тщательная экспертиза показала заметный выступы в месте пересечения двух радиусов. Это указывало на то, что радиусы были прорезаны по двум разным осям вращения. Такая форма при имеющемся качестве исполнения требует обработки на токарном станке. Именно на токарном станке, а не на обычном гончарном круге. Ведь речь идет в том числе об изделиях из твердых пород камня – гиорита, базальта, кварца. Для их обработки помимо соответствующих режущих инструментов требуется и прочное закрепление в каком-то фиксирующем приспособлении при очень большой скорости его вращения. Но если бы дело ограничивалось только токарным станком, среди выставленных в Британском музее предметов Много очень качественно выполненных из камня сосудов самых разных размеров, от больших до миниатюрных. Поражают даже не идеально асимметричные формы, которых можно было бы добиться, скажем, на токарном станке, а наличие специальных ушек. Их на гончарном круге не на простом токарном станке уже не сделать. Наличие ушек мешало бы такому способу изготовления самих сосудов. Можно, конечно, выточить ушки вручную, если сильно постараться. Но как тогда быть с той частью поверхности сосуда, которая находится на высоте ушек, но тем не менее также имеет идеально симметрично округлые формы, составляя с остальной частью поверхности сосуда явно единое целое? В том же Британском музее есть такой интересный объект, как сковорода, размером почти метр в диаметре. выполненная из аспидного сланца. Она тоже найдена на одном из древних памятников Египта, но выполнена настолько качественно, что возникает впечатление, что мы имеем дело тут вовсе не с камнем, а со штамповкой из современных материалов. С ее изготовлением те же самые проблемы, что и с сосудами, поскольку выступающие части, на которых изображена богиня Хатхор, заведомо будут мешаться при использовании того же токарного станка. Разве что предположить использование весьма нетривиального фрезерного оборудования. Многие предметы из сакарской коллекции демонстрируют просто высочайшее качество исполнения. Например, шарообразный сосуд, выставленный в Каирском музее, где, увы, фотографировать категорически запрещено. имеет так точно выбранную через узкое отверстие полость, что оказывается идеально сбалансированным, имеет так точно выбранную через узкое отверстие полость, что оказывается идеально сбалансированным на круглом основании размером не больше наконечника куриного яйца. Не будь сосуд сбалансирован, его горлышко заведомо отклонилось бы от горизонтали. Но никаких подобных отклонений нет это требует того чтобы целый шар имел симметричную толщину стенок без какой-либо существенной ошибки со столь крошечной площадью основания любая асимметрия в материале вызывала бы дисбаланс изделия а здесь все идеально ровно такой результат заставляет удивляться любого современного мастера сделать подобное из простой глины Уже очень большое достижение. В граните это невероятно. Любопытно, что этот сосуд, как и другие выставленные тут же на полках рядом, весьма небольших размеров. Сочетание строго выдержанных линий и небольших размеров создаёт впечатление хрупкого и совершенного изящества. И буквально в нескольких метрах от них на боковых стендах стоят обычные керамические чаши, датируемые как тем же периодом, так и чуть позже. Качество их сравнить невозможно. Полный примитив, как и положено древнеегипетскому обществу, с его весьма невысокими технологиями. Некоторые сосуды из Саккарской коллекции – высокие вазы, с длинными, тонкими, элегантными горлышками и сильно расширяющейся внутренней полостью. Которая зачастую имеет полые заплечики И еще не изобретено инструмента, которым можно было бы вырезать вазы такой формы Потому что он должен быть достаточно узким, чтобы пролезть через горлышко И достаточно прочным и соответствующего профиля Чтобы им можно было бы изнутри обработать заплечики И скругленные по радиусу поверхности Во всех случаях совершенно потрясает точность обработки Очень часто внутренние и внешние стенки практически эквидистантны, то есть находятся на равном расстоянии друг от друга, повторяя форму друг друга. А поверхность их абсолютно гладкая, без рисок, оставленных режущим инструментом. Это просматривается, например, на расколотых небольших сосудах диаметром всего порядка 5 сантиметров. которые напоминают по своей форме либо миниатюрные лампочки, либо колбочки из химической лаборатории. Тут толщина стенок всего 1,5-2 миллиметра. И эта толщина везде одинакова. Подобное вполне привычно смотрелось бы на современных изделиях из стекла или штампованной пластмассы. А тут древние изделия из самых разных пород камня. Из-за небольших размеров и закругленных оснований египтологи иногда называют чаши и сосуды из сакарской коллекции ритуальными и предполагают, что ими в жизни не пользовались, а предназначены они лишь сопровождать умерших. Очень похоже, но действительно ритуальные сосуды находятся, например, в местном музее на острове Элефантина в Асуане. Но в отличие от своих сакарских собратьев, качественной балансировкой они не отличаются и стоять на узком основании не могут поэтому и помещены в отверстие специальные подставки возникает вопрос откуда могла взяться такая непрактичная форма как вариант ответа может быть такой сосуды были скопированы с тех что остались со времен древних богов Только если древние прототипы могли обходиться без дополнительных подставок, то их менее совершенные копии годились лишь для символических подношений со стороны умершего тем же богам. Среди найденных в Саккаре и ныне хранящихся в Каирском музее артефактов есть и вовсе удивительный. Это чашеобразная конструкция из аспидного сланца. которую египтологи назвали почему-то вазой. Она походит на большую пластинку с цилиндрическим утолщением в центре и внешним ободом, которая в трех областях, расположенных равномерно по периметру, имеет лепестки, выдающиеся по дугой плоскости в направлении центра. Исследователи обратили внимание на то, что сланец сам по себе очень хрупок. И загадочный предмет – мог служить лишь моделью подобного изделия. Сирил Эльдред сделал вывод о том, что этот объект из камня имитирует форму, первоначально выполненную из металла. В течение сорока лет, последовавших с момента обнаружения странного предмета, понять его назначение никто не мог. А в 1976 году точно такая же конструкция Но уже как революционная инженерная разработка, связанная с американской космической программой, была опубликована в одном техническом журнале. Это было маховое колесо с облегченным ободом. Конечно, подобные сопоставления выходят вообще за все мыслимые пределы версий официальной египтологии, которая, впрочем, не дает данному артефакту вообще никакого объяснения. другой аналогичный объект также сделан из аспидного сланца но представляет из себя как бы тор полный бублик диаметром порядка 30 сантиметров которые разрезали пополам по его плоскости симметрии внутри центрального отверстия полутора в трех местах видны следы ранее отходивших к центру лепестков изогнутой формы для столь странной конструкции Египтологи даже не смогли придумать название. Тем более трудно объяснить, чем и как сделан данный объект, не превышающий по толщине буквально нескольких миллиметров. Не менее поразительно в Каирском музее и то, что хоть и выполнено из разного вида камня, но очень сильно напоминает по форме и размеру обычные нам DVD-диски. Тот же диаметр, та же дырка в центре – Разве что в центральной части каменные диски чуть потолще. Между прочим, как размер, так и форма этих дисков позволяет рассматривать вариант, что некоторые из них вполне могли использоваться в качестве рабочего элемента тех самых дисковых пил, которые упоминались ранее. Однако для этого их нужно было крепить на оси какого-то очень быстро вращающегося механизма. Только не ясно, как материал этих дисков... Мог выдержать те нагрузки, которые должны были возникать в этом случае. Впрочем, не ясно и то, как и зачем изготавливались сами диски. Любопытно, что на одном из стендов рядом была выставлена фотография с места обнаружения этих дисков. Нашли их вместе с абсолютно примитивными деревянными стрелами. Предположить, что изготавливали диски и стрелы одни и те же умельцы, значит противоречить элементарной логике важная деталь подавляющая часть аномальных по качеству сосудов и других небольших предметов была найдена в одном месте комплекс ступенчатой пирамиды возникает вопрос откуда они там взялись и почему все в одном месте в качестве версии можно предположить что фараон джосер Случайно наткнулся на эту коллекцию в том древнем сооружении, над которым он впоследствии выстроил свою ступенчатую пирамиду. Это древнее сооружение прослеживается на самом нижнем ярусе с восточной стороны ступенчатой пирамиды, как по резкому отличию качества его кладки от кладки самой пирамиды, так и по форме и размерам каменных блоков. А возможно Джосер эту коллекцию сам собрал. и собрал специально. Может быть он хотел организовать что-то типа кунсткамеры или прототипа Александрийской библиотеки, а может быть наоборот хотел спрятать древнее наследие от посторонних глаз. Как бы там ни было, эта загадка еще ожидает своего решения. Предметы из Сакарской коллекции с их удивительным качеством обработки представляют достаточно большую головную боль для египтологов. поскольку она найдена непосредственно в комплексе ступенчатой пирамиды, которую относят к Джосеру, одному из первых фараонов третьей династии. Датировать ее более поздним периодом у историков не было никаких оснований. С другой стороны, огромное количество предметов, составляющих эту коллекцию, заставляет предполагать достаточно длительный период их изготовления. но и соотносить подобные предметы с додинастическим периодом, когда технологии были еще менее развиты, египтологам явно не с руки. Посему и возникает ее датировка времен первой-второй династии. Но тогда получается, что в период, когда были лишь каменные инструменты, а медные только-только входили в обиход, имел место весьма странный взлет каменной индустрии на такой уровень, которого египетская цивилизация не смогла достигнуть больше никогда. А затем, в период более совершенных инструментов, технологии изготовления такого качества каменных изделий были почему-то утеряны напрочь. Ведь позднее египтяне так и не создали ничего подобного. Противоречие еще более усиливается, если показания свидетелей, то есть самих древних египтян, об имеющихся в распоряжении технологиях, Сопоставить с качеством каменных изделий Например, в музее Имхотепа Который считается главным архитектором Сакарского комплекса Выставлен барельеф Где, как считают египтологи Показан один из способов изготовления сосудов С помощью простых конструкций и инструментов из дерева и камня Как раз такой способ, какой и предполагают историки И тут же выставлены сосуды из сакарской коллекции, глядя на которые, возникают огромные сомнения в том, что технология, показанная на барельефе, может иметь к ним хоть какое-то отношение. Гораздо более явственно встает образ токарного станка с прочными и острыми резцами и фрезами. Сакарская коллекция в целом И особенно странные артефакты из этой коллекции уже давно служат раздражающим фактором для египтологов и поводом для представителей альтернативных взглядов на историю, поводом поднимать вопрос о реальности древних высокоразвитых цивилизаций. Связано или нет с этим постепенное исчезновение с полок Каирского музея предметов коллекции и перемещение их в закрытые запасники сказать сложно. Но в последнюю свою поездку мы не застали уже ни загадочной вазы, похожую на маховик с облегченным ободом, ни стендов с каменными DVD-дисками. На том месте, где они находились, мы увидели лишь пустое пространство. В Мезоамерике также можно найти мелкие древние предметы, по своим параметрам никак не вписывающиеся в тот уровень технологий, которыми обладали известные местные цивилизации. Пожалуй, из подобных предметов наиболее известным и часто упоминаемым в различного рода альтернативной литературе является хрустальный череп, который был найден дочерью известного английского археолога и путешественника Альберта Митчелла Хеджеса Анной в ходе работ по расчистке древнего города Майя Лубаантун во влажных тропических джунглях полуострова Юкатан, в то время британский Гондурас, а ныне белиз Это изготовленный из прозрачнейшего хрусталя и прекрасно отполированный человеческий череп в натуральную величину. Его вес составляет 5,13 килограмма при весьма приличных размерах. 124 миллиметра в ширину, 147 миллиметра в высоту, 197 миллиметров в длину. Правда, на момент обнаружения у него не хватало нижней челюсти. Но через три месяца, буквально в 8 метрах от места находки черепа, обнаружилась и она. Оказалось, что эта хрустальная деталь подвешивалась на идеально гладких шарнирах и приходит в движение при малейшем прикосновении. Сначала изучением черепа занялся искусствовед Фрэнк Дордланд. При тщательном осмотре он обнаружил в нём целую систему линз, призмы каналов, создающих необычные оптические эффекты. Благодаря ей глазницы начинали светиться, когда под ними устанавливали, например, факел или свечу. Дордланд сделал несколько гипсовых копий черепа и большое количество фотоснимков с использованием микроскопа и специальных насадок. Исследователя поразило то, что на идеально отполированном хрустале даже под микроскопом не было видно следов обработки. В недавно вышедшем документальном фильме об этом черепе утверждается, что следы обработки в ходе последних исследований все-таки были обнаружены. Небольшие риски в углах рта. Однако вопрос о том, каким именно инструментом могли быть оставлены такие риски, в фильме почему-то обходится стороной. Не обнаруживший же каких-либо следов обработки Дордланд обратился за консультацией в знаменитую фирму Hewlett Packard, которая специализировалась в то время на выпуске кварцевых генераторов и считалась наиболее авторитетной по экспертизе кварцев.